Глава 7. Отдать жизнь за други своя. Лист 1. В мире религии тот, кто умеет искусно вести богословские дискуссии и споры, выглядит среди своих почитателей столпом религии. И только у Бога всё совершенно иначе. Чем ты с м и р е н и е тем благодатнее. Чем благодатнее, тем ты дальше от мира, и тем невозможнее для тебя вести сложные б о г о с л о в с к и е дискуссии или вступать в жаркие с п о р ы в с ё подобное есть дела раздутого тщеславия и эгоизма, и ничего более. Ты остановил деятельность ума и обрел безмолвие благодати. Кто будет тогда дискутировать? Кто будет увлекаться жаркими спорами на богословские темы? Ты уже не имеешь к этому никакого отношения, и ваши пути со спорщиками разошлись окончательно. Твой дух подобен всепроникающему солнечному свету, а мышление подобно тяжелым осенним тучам, наползающим на сердечное пространство. Ты делаешься тем, чему отдаешь время своей жизни. Как Бог находится всюду и вне всего, таков Дух и того подвижника, который един с Богом. Заблуждения оставили ум того, кто оставил свой ум. Царство Божие для вечного Духа, не для ропотного и капризного ума. Бессмертный дух умереть не может и всегда пребывает здесь и сейчас. Бесконечным, вышедшим за пределы времени и земного пространства, свободным, бесстрастным и беспредельным. Он в с ё вмещает в себя, и потому его любовь распространяется повсюду Словно солнечный свет. Бог – это истина. Все остальное является отражением этой истины. Дух человеческий есть образ и подобие истины, и потому он един с этой истиной. Ничто другое не может быть едино с Богом, и потому увлечение чем-либо иным, кроме Бога, уводит от истины. и делает это увлечение ложью. Пока ты имеешь греховное воображение, ты живешь в мире страданий и скорбей, и не можешь видеть Бога. В своем воображении ты можешь представлять себе Бога, но это не будет истинным Богом. Истинного Бога можно познать только чистым сердцем, которым является твое духовное сердце. Один молитвенник молился Богу так, «Господи, если есть на то святая воля Твоя, пусть духовные ч а д а отстанут от меня». Спросили у него, «Что значит Твоя молитва?» Тот ответил, «Пусть они отстанут от меня, как от эго, в невежестве своем, видя во мне такого же, как они». и замечая Духа Божия, который ищет их спасения. Ты видишь мир и не видишь Бога. В этом причина твоих заблуждений. Найди этого ты, который может видеть только страдания и скорби. Твой дух бесстрастен, он пребывает вне м и р з к и х переживаний. Переживает только эгоизм. у который является умственным грехом. Сказали, «В наше время трудно найти подлинного наставника. Однако, когда он найден, бывает трудно получить от него ответ. А если ответ дан, то его зачастую невозможно понять». Старец ответил, «Ваше время всегда было таким же и прежде, как сейчас». Тем не менее, вы должны спрашивать, и какой бы ответ ни был получен, самое главное в том, что будет происходить с вами после получения ответа. В спасении не важно, что ты знаешь. Важно то, что ты пережил всем твоим сердцем и что стало твоей жизнью. Недолгое пребывание в сердечной тишине – это еще не безмолвие, Истинное безмолвие е с полнота благодатной жизни В сердечной тишине Жалость к страдающим и погибающим Это еще не любовь Божественная любовь Есть такое переживание любви Когда она побуждает сердце Отдать жизнь за други своя Сказал старец Все, что не является любовью является суеверием. е н Лист второй. Истинное зрение – духовное, в котором нет никакого ума и нет никакого воображения. Поэтому духовное видение мира совсем иное, чем у обычного человека. Духовное видение находится за пределами всякого понимания – Ты хочешь быть свободным, иметь покой и обладать совершенством собственного бытия. Но вместо этого ты переживаешь суету-сует своего необузданного и агрессивного ума. Настоящего святого интересует только стяжание Царства Небесного, а не то, кто прав и кто виноват, и что было в прошлом, и что будет в будущем. Он всегда пребывает в благодати Духа Святого, поселившейся в Его сердце и просветившей Его Дух. Некий духовный наставник сказал, «Проповедовать внешнее христианство можно многим, а передавать внутреннее христианство можно лишь нескольким. Тебе, как и каждому христианину, Необходимо самому пережить этот уникальный духовный опыт, чтобы ощутить благоухание познания. Второе постание Коринфянам, 2 глава, 14 стих. Истины Христовой для своего спасения. Мало иметь знания о Боге. Это знание нужно пережить всем своим существом. «Я знаю, что я ничего не знаю». Это смирение. «Я ничего не знаю, кроме Бога» – это спасение. «Нет ничего, кроме Бога» – это обожение. Мир – это явление вне объяснения и анализа. И тем не менее, в Священном Писании мы видим объяснения, которые смиряют у «Вначале сотворил Бог небо и землю». Книга Бытия, 1 глава, 1 стих. «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было вначале у Бога». Евангелие от Иоанна, я глава, 1 второй стихи. И также видим анализ, который возвращает ум к Богу. «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездой, и Дух Божий носился над водою, и сказал Бог, да будет свет, и стал свет». Книга Бытия, 1 глава, 2-3 стихи. «Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь, И жизнь была свет ч е л о в е к а Евангелие от Иоанна, 1 глава, 3-4 стихи. Если погружаться в объяснение и анализ явлений мира, ум погрузится в них, и дух будет забыт. Когда ум, устав от бесплодного кружения по миру, возвращается в духовное сердце, он успокаивается и исчезает. Тогда начинает действовать божественная благодать, освящая и преображая дух. Вся мирская культура – это духовная бескультурия. Всякие мирские искусства – это демоническая одержимость, и она является страшной изнанкой этого мира. Из поколения в поколение перевоплощаются только демоны – Создатели восточных религий. Человек не может перевоплощаться, он может только родиться свыше. Греховный ум видит во всем лишь свою судьбу, в которой ничего не знает и не понимает. Благодатный дух напрямую ощущает присутствие Божие, обретая в Боге мудрость, любовь и блаженство. которые присущи бессмертной человеческой личности. Сказал старец, мудрецы мира сего – пыль на дороге, любящее сердце – светлое облако на рассвете, озаренное солнцем. Лист третий. Находиться в молитвенном уединении – это радость. Молчать в сердечной тишине – Это счастье. Пребывать в безмолвии благодатного духа – это блаженство. В этом нет ничего сложного. Смотреть, как возникают мысли, и не соединяться с ними – в этом нет ничего трудного. Ощущать, как молчащий ум погружается все глубже в твой дух – в этом нет ничего невозможного. Пока грех парализует твой ум, ты видишь бедствия, войны и множество страданий и смертей. И только обретя благодать, ты сможешь увидеть новый мир, полный радости, счастья и блаженства, которое беспрерывно источает бессмертное божественное бытие. Ты свободен в своем выборе. Пока у тебя есть эгоизм, Ты смотришь на мир через повязку эгоизма. По-другому ты видеть не можешь. Поэтому у каждой души своя собственная вселенная. Вот почему святые отцы советовали не доверять ничему, что ты видишь, слышишь, осязаешь, обоняешь и ощущаешь. Это будет по-прежнему все тот же греховный эгоизм. «Напоминай себе это постоянно». Одному из пришедших сказал старец, «Тот, кто не знает о собственной святости, непременно станет святым». У него спросили, «Как это может быть?» «Это происходит само собой. Тот, кто хорошо делает незначительные дела, сможет хорошо делать и великие дела». в и д е другое, забывая о Боге, в котором нет ничего несовершенного, становится с самого детства твоим большим заблуждением, видящим во в с ё м только плохое и всякие ужасы. Причина этого – н е о б о з д а н н о е дурное воображение, которое не знает духовного принципа сначала Бог, а потом все остальное. Когда копают яму – она становится глубже и шире. Когда с головой погружаются в проблему, оценивая, судя и осуждая все подряд, то эта проблема делается подобной такой же глубокой и широкой яме, в которой можно погибнуть. Будет большой ошибкой с твоей стороны, если ты начнешь считать, что ты своими силами можешь что-то перестроить в мире. собрать вокруг себя людей и вызвать к себе всеобщее уважение, либо влиять на судьбы других людей. Пилат говорит ему, «Мне ли не отвечаешь? Не знаешь ли, что я имею власть распять тебя и власть имею отпустить тебя?» Иисус отвечал, «Ты не имел бы надо мной никакой власти, если бы не было дано тебе свыше». Евангелие от Иоанна, 19-й глава, 1 0 1 1 стихи. Там, глубоко внутри тебя, где ты не знаешь, кто ты есть, есть тот, кто знает все. Именно там ищи себя, как бессмертного духа, единого с тем, кто знает. Ощути это всем сердцем, не требующим никаких доказательств. Ум, «Держится в теле и полностью зависит от тела. Когда тело слабеет, то слабеет и ум. В этом его слабость, и в этом сила поста, в котором крепнет твой дух. Ум привязан к телу, но если с помощью благодати его вернуть обратно в духовное сердечное пространство, он исчезнет в нем навсегда». и никогда больше не будет докучать тебя. Сказал старец, «В какое бы искушение ты н е попал, любовь всегда выручит тебя из любой беды». Лист 4 Освящение христианина приходит в его дух свыше от Отца Небесного. Восточное пробуждение приходит снизу от сил тьмы. Христианские святые всегда от вышних, восточные, так называемые пробужденные, всегда от нижних. От нижних – вечная смерть, от вышних – вечная жизнь. Освящение начинается с Духа, и освященный Дух делается обоженным Духом, который становится богоподобным. Вслед за освящением Духа освящается и тело. о Боженный Дух – это Бог по благодати, но тело не может быть Богом. Оно лишь отражение божественности преображенного Духа. Благодатный свет преображенного христоподобного Духа начинает сиять сквозь тело, которое также преображается благодатью Духа Святого. Если ты будешь знать это, то с помощью благодати ты победишь мир, победишь ум и преодолеешь тело. Если ты будешь знать это, то этого знания никто уже не отнимет у тебя. По з н а н и е м этой истины ты освободишься навсегда от сил зла, уничтожишь в себе греховный ум, избавишься от эгоизма, и эта истина сделает тебя свободным в х р и с т и м Ты будешь ясно знать и ощущать, что ты не тело, ты не ум с его переживаниями, ты не эгоизм с его привязанностями. Ты есть вечный, свободный и христоподобный дух, бессмертный образ и подобие Божие. Пойми и знай это не головой, но всем своим сердцем, что ты не это смертное тело, Не это смертное существо, но истинный дух человеческий, сотворенный Богом для его неприходящей вечности. В таком знании и в таком понимании ты обретешь истинное н е к р а д о м о е счастье, истинную нескончаемую радость, истинную неподдельную и благодатную любовь. Но пока ты веришь, что тебе до чистого сердца так же далеко, как до луны, пока ты веришь, что твое тело полно болезней, пока ты думаешь, что тебе не победить свой греховный ум, ты сам делаешь свою жизнь адом. Старца спросили, что означают две рубашки в евангельской притче. Они означают множественность. От множественности стремись к единственному. Ещё спросили, что значит прикровенность? Одни люди прикрывают свою наготу одеждой, а другие – наготу души своим языком. Мудрый скрывается в благодати. Мужественно наступи ногой на свой эгоизм, который привязывает тебя к этому телу с его болячками. Со всей решимостью навсегда отсеки от себя греховный ум с его лживыми помышлениями, который привязывает тебя к миру и внушает тебе свои заблуждения. Мужественность и решимость – это начало спасительного бесстрастия. Скажи себе, что пока ты жив, будешь стремиться к обретению бесстрастия. Будешь изо дня в день, из мгновения в мгновение стремиться в глубину своего духовного сердца, к стяжанию в нем спасения и к соединению со Христом. Ты должен со всей искренностью устремиться к этому. Напоминай себе постоянно, что в тебе живет сам победитель смерти, Господь Иисус Христос. п р и в е ч н ы й твой Бог и Спаситель, отдавший за тебя, как за други своя, собственную жизнь. И твой дух непременно оживет и возрадуется в тебе по благодати Христовой. Так и вы теперь имеете печаль, но я увижу вас опять, и возрадуется сердце ваше, и радости в а ш е й никто не отнимет у вас». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 22 стих. Сказал старец, истинная любовь к Богу высушит даже великий потоп. Лист 5 Познание божественной истины «я есть» происходит только в безмолвии и покое Духа, просвещенного светом благодати. Там прекращаются все мысли. Какая это отрада для Духа! Там останавливается всякое мышление. Какое это благодатное утешение! Там ты навсегда и вечно свободен. Какая это блаженная радость и благодарение Господу! Вечность не придет завтра. Она течет прямо сейчас. Отдай всю свою жизнь со всеми ее скорбями божественной благодати, и ты получишь ее обратно, возрожденной и обновленной, в которой не будет ни гнева, ни зависти, ни обид, ни похоти, ни жадности. Взамен эгоистического ума ты найдешь в ней святую и кроткую Христову любовь, которая станет твоей навеки. Забудь все мирские знания навсегда. Это ловушки на пути к обретению благодатной мудрости. Духовные теоретические познания – это сладкие приманки на пути к стяжанию совершенного бесстрастия. Спросили некоего монаха, одного из живущих в горах. Говорят, что спасение – это иконы, б о г о с л у ж е н и е четкие и монашеская мантия. Так ли это? Он ответил. Иконы, богослужения, четкие и монашеская мантия – это атрибуты спасения. Тогда что же такое спасение? Ничего, кроме Христа, это спасение. Был ответ. Не бойся искушений. но и не погружайся в них умом. В духе нет искушений, они происходят только с твоим эго. Ты должен определиться, не затягивая времени, следуешь ли ты за эгоистическим умом или решаешься стяжать благодать спасительного бесстрастия. Бог каждое мгновение смотрит, куда склоняется твое сердце. а также сердца всех людей на земле. От этого выбора зависит как твоя судьба и спасение, так и судьба всего человечества. Твой эгоизм сам хочет быть Богом и указывать Богу, как Ему нужно действовать. Мир создан Словом б о ж ь и м из ничего, и суть мира остается неизменной. Все это – ничего». Вдоль и поперек одно ничего. Однако мир не является иллюзией. Он сотворен совершенным Богом, и только твой несовершенный греховный ум, твой невежественный эгоизм видит вместо мира бесчисленное несовершенство, которое он желает исправить по своей глупой и капризной воле. Этот эгоистический ум не может наладить твою единственную жизнь, но в своем тщеславии замахивается перестроить весь мир, ведя бессмысленную и глупую войну с Творцом этого мира. Сказал старец, «Бог облечет в одежде бессмертия того, кто отдаст жизнь ради Него, а того, кто соединится с Ним в любви». облечет в свой нетленный свет. Лист ш е с т Какие бы трудные и тупиковые ситуации не возникали, вся неразрешимая только тогда, если ты пребываешь умом в духовном сердце. Ты не погружаешься в искушение, ты от него отделяешься или смирением, или молитвой, или наблюдением, или безмолвен Духа. Твой ум всегда лжет, когда рассказывает тебе о Боге, о тебе и о мире. Не позволяй ему этого делать. Царство б о ж ь е расположено глубоко в твоем Духе и постигается только преображенным Духом, принявшим благодать свыше. Не имей никаких мнений ни о чем. Дай твоему Духу безмолвно воссиять в твоем сердечном пространстве, чтобы обрести благодатное просвещение и обрести божественную мудрость и духовную интуицию. с Тем, кто не имеет никакой духовной практики и считает себя просто хорошим человеком, может произойти что угодно, поскольку им управляет его враг – личный эгоизм. Тот, кто не держится своего духовного сердца, не может справиться с искушениями. Но с духовным практиком всё обстоит совершенно иначе. Он проходит через обучающие, очищающие и вразумляющие обстоятельства. Обучающие обстоятельства пробуждают практика постоянно смиряться, и уметь обращаться внутрь самого себя в поисках собственного духа. Очищающие обстоятельства способствуют очищению его ума и интеллекта покаянной молитвой и наблюдением за умом, чтобы уму открылось духовное сердце. Вразумляющие обстоятельства становятся для практика духовным откровением и приводят его к... открытию собственного духовного сердца Благодаря благодати б е з в о л в и я Сначала ты рождаешься как дух Затем живешь как эго И только в духовной практике с т я ж а в свыше благодать Ты опять становишься тем Кем ты был при рождении Свободным и ничем не ограниченным сознанием Или духом Один отшельник поделился опытом. Тень иногда может бежать впереди человека, иногда сбоку, иногда позади него, приспосабливаясь к о с в е щ е н и ю Но ты можешь избавиться от нее, войдя под навес. Таково же и эго, которое всегда приспосабливается к обстоятельствам. Но оно уничтожается стяжанием Духа Святого а также смирением и бесстрастием. Когда тело засыпает, ум видит сон. Когда тело просыпается, ум видит другой сон, между которыми нет особой разницы. И только обретя духовное видение, в котором уже нет эгоистического ума, просвещенный Божественной благодатью Дух соединяется со Христом и встречается с Отцом Небесным. Это правда. Поэтому внимание очень важно, чтобы не впадать в постоянное сновидение и не забывать о духовном пробуждении, когда ум перестает видеть сны. Внимательный и бодрствующий практик постигает эту разницу по милости Божией. Невнимательный спит дальше, пока кошмары не понудят его обратиться к покаянию и молитве. Внимание начинается сразу с того момента, как ты открываешь глаза, и ты стараешься с о хранить это внимание днем и ночью, чтобы оно больше не заканчивалось, если ты имеешь решимость к спасению. Внимание – это начало покаянной молитвы. «Молитва – это начало священного безмолвия. Священное безмолвие – это начало благодатного пробуждения во Христе и более ни в ком и ни в чем ину». Сказал старец, «Совершенная любовь настолько выше спокойствия и беспокойства, насколько небо выше земли». Лист с е д ь м Ты понимаешь духовные истины не головой. Ты проникаешь в них духовным видением и переживаешь духовным опытом благодаря смирению, молитве, вниманию и духовному рассуждению. Это все совершает божественная благодать, когда ты полностью доверишься ей. После трудного дня ты стремишься выспаться, И тебя не огорчает то, что на это время ты не видишь ни мира, ни своего тела, потому что ты отдыхаешь от своего эгоистического ума. Поэтому не обманывай себя, что тебе невозможно оставить мир и перестать уделять столь много внимания своему телу. Тому, кто не оставляет многочисленные заботы о мире и о своем теле добровольно – Приходится сделать это по неволе в момент смерти. Пока ты жив, обрати ум к Богу. Верни ум свое духовное сердце, чтобы исполнить сказанное, и найдете покой душам вашим. Евангелие от Матфея, 11 глава, 29. К известному монастырскому духовнику на и с п о в е д пришел послушник. После окончания исповеди он увидел на столике старца орехи в стеклянной вазе. Послушник взял один орех и положил его себе в карман на память. «Ты что это делаешь? Положи орех обратно!» – строго сказал духовник. «Батюшка, неужели вам жалко всего один орех?» – покраснев, ответил послушник. «Мне жалко не орех. «А жалко тебя, потому что ты взял его без благословения и по своей воле», — укорил его духовник. «Тогда благословите мне этот орех, батюшка. Теперь благословляю взять все орехи, ведь они были приготовлены для тебя», — улыбаясь ответил старец. «Как бы там ни было, ночью ты дух». Не имеющий никакой плоти А днем ты тот же самый дух Временно прикрытый плотью Многие смотрят, но немногие это видят Будь тем, кто видит Возможно, ты многолетний м о л и т в е н и ц Именно поэтому ты углубился в написанное Ты углубился в эти слова Потому что т е б е терзают одни и те же вопросы Почему ты все еще не имеешь непрестанной покаянной молитвы? Почему ты до сих пор не стяжал безмолвие? Почему ты, наконец, не ощущаешь никакой постоянной благодати, кроме небольших временных переживаний? Потому что ты забываешь, о чем ты молишься, когда говоришь «Да будет воля твоя и на земле, как на небе», Евангелие от Матфея, 6 глава, 10 стих. Господь молился так и в Гефсиманском саду в самый критический момент его святой жизни. «Не моя воля, но твоя да будет». Евангелие от Луки, 22 глава, 42 стих. «Делай так, подобно Господу, и спасешься». Наблюдай, внимательно наблюдай за своим умом. Кто задаёт вопросы, ты или ум? Пойми, что вопросы задаёт ум. Ты наблюдаешь за ним, и он умолкает. Поэтому войди в своё духовное сердце и успокоишься. Когда ты утвердишься в духовном сердце, то поймёшь, что в нём не возникает никаких вопросов. В нём пребывает Христос. Благодатное безмолвие – есть ответ на все вопросы. Сказал старец, «Христос дал тебе великую милость узнать истину. Однако истина безмолвна. Она говорит с теми, кто умеет слышать». Подобно тому, как Пилат был в недоумении, когда опять вошел в п р е т о р и ю и сказал Иисусу «Откуда ты?» Но Иисус не дал ему ответ. Евангелие от Иоанна, 19 глава, 9 с т и Лист 8. Ты родился, чтобы спастись. И не только спастись, но и быть со Христом в вечности, как Я е с т ь Вспоминай об этом каждое утро и напоминай себе это каждый вечер. Тогда весь день будешь внимателен, И греховный ум не обманет тебя. т в о й сокровенное сердце, человек. 1 Послание Петра, 3 глава, 4 стих. с о т в о р е н божественной любовью и сам есть любовь, которая изливается равно и совершенно на в с е что видит. Этот кроткий и молчаливый дух 1 Послание Петра, 3 глава, 4 стих. Сотворен свободным и богоподобным И потому Сам всюду и везде источает свободу и богоподобие Красота этого сокровенного Духа в том, что Он полон сострадания костнему миру И всем желает спасения, подобно сотворившему Его Богу Этот Дух свят благодатью Божией и поэтому для Него всё и везде свято, поэтому для Него всё и везде Христос. Совершенно всё, каждая вещь и предмет, есть часть бесконечности, и когда они разрушаются, то вновь с т а н о в и т с я ею. Поэтому эгоизм, разрушаясь, делается бесконечным сердцем. Он, разрушаясь, делается бесконечным духом, ибо и духовное сердце человеческое, и дух человеческий – это сама бесконечность божественного бытия. Божественная милость – это благодать, которая принимается открытым и сострадательным сердцем. Такое духовное сердце, принявшее милость Божию, само делается источником милости для всего живого, подобно Христу, как сказано. Трости надломленные не переломят, и льна курящегося не угасит, доколе не доставит суду победы. Евангелие от Матфея, 12 глава, 20 стих. То есть, доколе не даст восторжествовать правосудию Божию. У того, кто приблизился к такому сердцу, смиряется ум и ослабевает эгоизм. Такое милостивое сердце люди называют духовным старцем, одним из которых был в святой жизни старец-архимандрит Кирилл Павлов. Рядом с ним, у пришедших на исповедь, сами собой исчезали греховные мысли и утихали дурные страсти. «Прекрасно желание ничего не желать, кроме Бога», заметил однажды старец. У него спросили, «Как это понимать? Когда остаешься наедине со Христом, тогда не нужен даже весь мир. Вот что такое ничего не желать». Совершенная жизнь Бога Это совершенная жизнь Духа Человеческого, созданного Богом по своему образу и подобию и обретшего Божественную милость. Возрадуйся в сердце своем, ибо ты есть этот Дух, который жив вечной милостью Божией. Как блудный сын, счастлив, вернувшись в объятия Отца, так ты обретаешь величайшее счастье, познав Себя Духом, вернувшимся в о б ъ я т и е Отца Небесного. Объятие Отца Небесного – это высочайший свет Троичного Божества, с которым соединяется Твой преображенный Дух, Сам сделавшийся светом от Божественного Света. Земное знание – ничто, духовное переживание истины – Это пробуждение твоего духа в свете истины. Знания, даже богословские, никогда не дадут благодати. Благодать приходит тогда, когда ум умолкает и дух погружается в безмолвие. Потому что безмолвие – это благодать Духа Святого. Сказал старец, не слушай ум, если ты пошел, по узкому пути Христовой любви. Лист 9 Сердечное безмолвие позвало тебя. Сердечное безмолвие просветило тебя. Сердечное безмолвие соединило тебя с собой. Все есть сердечное безмолвие. Думать – значит создавать образы вещей и предметов. Тогда сердечное безмолвие прекращается. Твой эгоизм расширяется и становится эгоистическим миром, в котором твой ум приходит в отчаяние от того, что ощущает потерю сердечного безмолвия. Ты начинаешь осуждать всё и вся, не замечая, что ты и есть виновник твоего эгоистического существования – потерявшего сердечное безмолвие, потерявшего единение с Богом, единение с совершенным Творцом совершенного мира. Ты страдаешь, потому что стал частью собственного несовершенного мира, придуманного твоим греховным воображением. Но мир идет своими путями, а не по твоей греховной воле. Ты должен отступить и перестать думать, перестать доверять своему эгоистическому воображению и вновь стать частью сердечного безмолвия, чтобы заново увидеть совершенный мир благодати и благость Божию в Тебе и вовсю. Благость Божия – это Твоя истинная жизнь, полная духовной радости, благодатного света, и небесного счастья, но не та ложная греховная жизнь, сотканная из скорбей и страданий, которую придумал твой эгоизм и в которую ты поверил больше, чем в Бога. До тех пор, пока ты не пережил духом твою истинную жизнь в Боге, она остается для тебя совершенно неизвестной, поскольку ты можешь судить о ней лишь по книгам и по чьим-то рассказам. Для того, чтобы пережить ее самому, ты должен устремиться к ней, как погребенный заживо пытается выбраться наружу. Ты должен стяжать покаянную молитву, внимание к лукавству собственного ума и его мыслей, обрести духовное рассуждение и войти в сердечное безмолвие, приносящее спасение и освобождение от всех скорбей и печалей, придуманного тобой мира сего. Рассказывал старец своим ученикам. «Однажды один почтенный иерей поведал мне историю из своей жизни. С его позволения я открою ее вам». У этого иерея храм постоянно был полон прихожанами, среди которых углу храма всегда стоял какой-то грязный и оборванный нищий. От него дурно пахло, и люди его сторонились. Неожиданно в середине службы этот полусумасшедший старик вдруг стал блеять, словно коза, и служители храма вытолкали его наружу. И вот что поведал и е р и На этом праздничном богослужении Ему в голову н а з о й л и в о л е з л и мысли о том, что нужно для семьи купить козу, и он мысленно приценивался, какую бы он хотел купить и сколько бы молока она давала. Тут он услышал, как где-то в его храме заблеяла коза, и только тогда он опомнился. Тебе нужно всего лишь не мешать благости Божией спасти тебя. Тебе необходимо просто умолкнуть и возненавидеть свою эгоистическую жизнь, чтобы оставить ее навсегда и сделаться нищим духом. В нищете духа нет никаких мыслей, поскольку мысли – это лживое богатство мира сего». п р е п я т с т в у ю щ и е твоему спасению, ибо в игольное ушко спасения не пройдет никакая мысленная кладь и никакой мысленный багаж, кроме безмолвного и смиренного духа. Сказал старец, с умом не побеседуешь о безмолвии, с любовью не поговоришь о мирских делах».